Глава 6. Несколько дней спустя я сидел в самородке, поочередно опустошая тарелку с рёбрышками, стайками и рисом в ожидании своей команды. Сегодня мы собрались довольно поздно, потому что Микито и Лана с утра проводили охотничью тренировку для новичков. Я своих будущих охотников успел погонять ночью, что, как обычно, закончилось нытьём и жалобами на то, что болит больно. Нет, ну правда, за несколько часов можно было привыкнуть хотя бы не бледнеть лицом. Потом я провел несколько часов с Эйденом в попытках превратить мой фаербол в заклятие ледяного шара, или как еще можно назвать эквивалентное заклинание. А затем я вернулся в город, все еще радуюсь своей новой игрушке. Изучать заклинание по-честному очень сложно, но это весьма полезно для понимания маны. Проблема лишь в том что даже с моим прокачанным интеллектом и знаниями, на такие вопросы у меня оставалось совсем мало времени. В итоге выходило проще и быстрее просто купить заклинание в магазине. Но некоторое упрямство во мне требовало полного понимания того, что я делаю. «Привет, Джон!» На пустующее сиденье рядом плюхнулась Амелия, широкоплечья и ширококостная дама. «Добрый день, констебель!» — отозвался я с улыбкой. Одета она была в форму стражи Роксли. При каждом движении плечи её напрягались. Клянусь, каждый раз, когда я её видел, она становилась всё мощнее и мощнее. Видимо, её класс влиял на физические параметры. Наверняка в какой-то момент это прекратится. Но любопытно было бы узнать, когда. По крайней мере, сейчас её комплекции позавидовали бы профессиональные бодибилдеры. «Рад тебя видеть». «А я тебя». «На собрание идёшь?» — тут же спросила она. Я непонимающе вскинул бровь. «На какое собрание?» «Ну, конечно, а ты и не знаешь», — Амелия закатила глаза. «Вот пора бы тебе уже перестать всех бесить». «Да ну что ты?» «Ты что, и правда намерен это отрицать?» — фыркнула Амелия. И принялась загибать пальцы. Эрика оттаскал за уши. Миранду в лицо обозвал железной секирой. «Это был комплимент», — запротестовал я. Амелия даже не сбилась с фразы. Посоветовал алхимикам платить налоги зельями. В лоб попросил членов совета быть мужиками. Она покачала головой. И это только за последний месяц. Но им же надо было как-то решить вопрос с претензиями на землю. Затянули бы еще на несколько месяцев, и это никакой погоды бы не сделало. Только недовольные люди остались бы все так же недовольны, заметил я. «А я не говорю, что ты был неправ». «Но учитывая текущее положение вещей...» «Ты имеешь в виду политику?» «Да, политику, дипломатию. Это знаешь ли, когда надо вести себя хорошо. Главное, в Совете больше нет, чтобы за тебя заступиться», проворчала Амелия, хватая за ручку, принесенную официанткой пивную кружку. И, осушив ее, бухнула посудину об стол. «А, впрочем, неважно. Я сюда не за этим пришла. Я пришла сообщить тебе, что Совет, Человеческий городской Совет...» «Собирается встретиться с леди Прией». «Очень интересно». «А я и не знал, что у нас есть человеческий совет», — протянул я. Несколько месяцев назад городской совет, управляющий людской частью населения города, с треском развалился, когда вскрылся глупый план действующего мэра. Закончилось дело с созданием генерального совета, в состав которого вошли и люди, и пришельцы. «Он неофициальный» на практически все значимые личности из числа людей в него входят», сообщила Амелия. Ричард был в составе. Лана до сих пор в составе, когда появляется. «Хм...» Я снова покачал головой. «Хотел бы я сказать, что удивлен тем, что меня не позвали. Но если бы и позвали, я наверняка отказался бы. Удивляет, конечно, что они умудрились создать неофициальное правительство. Удивляет, но не сильно. Люди всегда останутся людьми» а в уайт выжило удивительно много политиков. «А мне ты об этом рассказываешь потому, что считаешь, что и мне надо пойти?» «Разумеется. Я работаю на лорда Роксли, так что меня там не ждут, но...» «Но я нахальный пофигист, а выкинуть меня оттуда никто не сможет», закончил я за нее и вздохнул. «Это политика. Но, должен признать, мне стало любопытно. Так когда оно состоится?» «В полдень». Амелия сухо улыбнулась. «Так что тебе, кажется, уже пора». Я скривился, покосился на часы в уголке системного экрана, которое по моей просьбе установил там Али, снова вздохнул. «Если хочу успеть на собрание, то надо шевелиться. А это значит, мне даже не хватит времени доесть остатки ланча». Амелия это, разумеется, знала, а потому стащила мою тарелку и принялась уплетать с нее еду. Я насупился. Она ухмыльнулась мне с набитым ртом, помахав двумя пальцами, и я поднялся. Собрание состоялось в одном из зданий старого города. Спасибо, хоть алис умел быстро вывести меня туда, где оно проходило. Иначе бы я как дурак бродил по бесконечным коридорам этого огромного строения. Комната походила на обыкновенный зал совещаний. Большие столы, вереница офисных стульев и повсюду презентабельные и очень самоуверенные люди. Даже удивительно, как некоторые вещи прокладывают себе дорогу в жизни даже после апокалипсиса, оставаясь практически неизменными. Тут же были и обычные подозреваемые. Эрик Ротт в неизменном костюмчике поддерживал с флангами рандула Фаллет, сидевшую во главе стола. Норман Блокуэлл и остальные члены бывшего совета болтали поблизости. Джим Колбери и еще несколько охотников сидели поодаль от политиков. Невдалеке, но все-таки отдельно от прочих, примостились Билл и Лютиень. Было даже несколько бизнесменов. Они держались ближе к политикам, чем к охотникам. Этих я знал только в лицо, но не по имени. Микрокосмос города, по крайней мере человеческой его части. Напряжение в комнате буквально висело в воздухе, и оно усилилось, когда вошел я. «Ты что здесь делаешь?» — скривив губы, поинтересовался Эрик. а и губы тоже скривились в улыбке. Но глаза оставались серьёзными. Я уселся у самой двери и выложил ноги на стол. «Да вот решил навестить вас, ребята. Соскучился по вашим милым лицам». «Джон, мы тут вообще-то работать пытаемся», — вставила Миранда, пока ситуация не накалилась окончательно. «Твоё присутствие не требовалось, поскольку... в общем...» «Поскольку я злобный ублюдок, которому с вами скучно?» «Поскольку ты не на йоту не понимаешь сложностей, связанных с управлением города?» — выплюнул Эрик. «Это так и есть». Услыхав такой ответ, Эрик заморгал. Губы его задергались, пока он искал подходящий ответ на столь неожиданное признание вне компетентности. «Черт побери. В старом мире я был программистом, хотя и неважным. Попроси меня сверстать веб-сайт, да нет проблем. А вот что касалось управления каким-нибудь бизнесом или тем более целым городом, это вне моей компетенции» и не вижу ничего постыдного в том, чтобы это признать». «Тогда зачем ты здесь?» — спросил Билл. Секунду Лютиень смотрела на меня в упор. При виде Али у нее в пальцах засверкали искры. «Хочу послушать, что скажут ваши гости», — ответил я, следя глазами за приближающимися к двери, красными точками на внутреннем экране. Я чуть улыбнулся и качнул головой, когда вошли стражи-посланницы и принялись осматривать комнату а через несколько мгновений появилась и она сама. Леди Прия вошла в сопровождении мастера-оружейника и оглядела собравшихся. Некоторые кивнули в знак приветствия. Кто-то выжидательно улыбнулся. «Встать в присутствии леди!» — рыкнул Хондо, выходя вперед, и в глазах его плескалась жажда убийства. Он буквально лучился опасностью и злобой. Политики и большинство охотников подхватились на ноги почти одновременно. Джим секунду поколебался, но потом все-таки поднялся. Билл сжал губы от злости, но стоило Хондо глянуть на него, как он тоже встал. Я остался сидеть, вывалив ноги на стол. Хондо устремил на меня взгляд, и на секунду я почувствовал, как желудок проваливается куда-то вниз. Ментальное воздействие отклонено. «Мальчик мой, встань, чтоб тебя!» — мысленно заорал Али. Я остался сидеть. Я откровенно хамил но мне было любопытно хондо двигался так быстро что посрамил бы даже Микито. одной рукой он схватил меня за щиколотку другой за локоть несмотря на то что я дернулся в попытке его оттолкнуть но у меня не было точки опоры а инерции его рывка хватило чтобы швырнуть меня вперед и впечатать в стену он чуть изменил положение заблокировав мою ногу прежде чем я сумел его пнуть и провел серию ударов от которых затрещали ребра а потом добавил с локтя Больше всего впечатляло, что он впечатал меня в стену, но не до конца. Мы обладали такой мощью, что случайно прошибить стену было нетрудно. Но Хондо великолепно контролировал силу удара так, чтобы я остался в комнате. Я стиснул зубы. Рёбра горели огнём, быстро заживая. Чёрт возьми, он был хорош. "Приветствую вас, леди Кангана, и вас, оружейный мастер Эхриш", проговорил я из стены стараясь, чтобы голос прозвучал ровно, несмотря на боль и клокочущую злобу. Уже лет сто со мной не обращались подобным образом, и даже если я сам напросился, искра злобы от того, что я потерял контроль над ситуацией, продолжала тлеть. «Ты вот так запросто оскорбляешь мою госпожу, а затем смеешь приветствовать ее?» прорычал Хондо сквозь плотно сжатые губы. Голос его стал ниже и мягче. «Какую игру ты играешь, парень?» «С нею? Никаких игр!» — ответил я так же тихо. И это была правда. Лично он вызывал у меня куда больше вопросов. «Меня зовут Леди Прия», — проговорила Труиннарка, между делом проходя туда, где сидела Миранда. Та заморгала, а потом встала и отступила в сторону. А Алифийка села на ее место во главе стола, продолжая разговаривать со мной. «Вы, люди, часто ошибаетесь. Леди Кангана — это моя мать», А теперь отпусти его, Хондо. Я уверена этот искатель приключений усвоил урок. Хондо отпустил меня. Подошел к своей хозяйке и, выступив вперед, огласил ее официальные титулы. Я заметил, что многих из присутствующих ее титулы озадачили. Титулы — это вообще странное дело. Очевидно, они присваиваются системой за выдающиеся заслуги. Когда мы добиваемся каких-то исключительных успехов, или приобретаем какие-то особые навыки, либо земли. У большинства людей их попросту нет, а у меня целых два, так что я редкое исключение исправил. Большая часть титулов Леди Прии, насколько мы поняли, была несущественна, хотя то, что она мудрейшая, говорило о том, что в чем-то она очень хорошо разбирается. К несчастью, больше информации из самого титула было не вытянуть, и Али все еще рыскал в поисках подробностей. Но что было еще интереснее, она даже не потрудилась представить Хондо собравшимся, хотя его маленькую демонстрацию силы все оценили. «Я так понимаю, что вы, люди, куда менее склонны к формальностям, чем мой народ, это так?» — обратилась леди Прия к Миранде, которая успела сесть рядом, заставив Эрика уступить ей место. Присутствующие снова расселись, на ногах остались только стражи Хондо и я. Стоило мне встряхнуться, как Хондо одарил меня таким взглядом, что я так и замер возле стены, где он меня оставил. но «Ну, я не слишком много знаю о культуре труинаров, но мы здесь в Уайт-Хорсе люди простые», — сказала Миранда, послав Эрику выразительный взгляд. «Как бы это не досаждало некоторым из нас». «Что ж, это ваш город, и я последую вашим традициям». «Я здесь, дабы оценить работу, которую за истекшее время провел в Уайтхорсе Граксан». «Я так понимаю, вы говорите о лорде Роксли», — встрял Билл, подавшись вперед. «Надо понимать, вы его начальница, или что-то вроде того?» «Нет, всего лишь заинтересованная сторона. Граксан влез в долги, чтобы выкупить ключ от этой деревни. Мы лишь хотим убедиться, что вложенные нами средства не пропадают впустую», — проговорила леди прия и многие из людей глубоко задумались над ее словами. «Расскажите мне, что вы думаете о правлении Гроксана?» Стоило прозвучать этим словам, как плотину прорвало. Люди вдруг заговорили все разом. А я стоял там и молчал, переваривая полученную информацию. Кажется, с этой стороны я расклад игры уже понял. Прислушиваясь к разговору, я с некоторым изумлением отметил, что Роксли ругают и хвалят примерно в равных пропорциях а с учетом того, что он все-таки был публичной персоной, из этого можно было заключить, что он хорошо справляется. Но вот что было еще забавнее, его превозносили и хаяли зачастую одни и те же люди, причем критика следовала сразу за похвалой. Не то чтобы я не понимал, что именно они давали сейчас юные леди, пожилой эльфики, оружие, которое можно будет использовать в дальнейшем. А Труинары живут вечно, как в легендах, Или тут опять перевод подвел? Легенды сильно преувеличивают. Просто они живут несколько дольше людей, в среднем по 400-600 лет. Система обеспечивает им достаточно активное долголетие, но оно отнюдь не бесконечно, — ответил ли Я кивнул и снова прислушался к разговору. Жалобы этих людей вряд ли пойдут Роксли на пользу. Также интересен тот факт, что здесь нет ни одного из его подручных дабы направить обсуждение в нужное русло, или хотя бы дать пояснение по озвученным вопросам. С другой стороны, я очень хорошо представлял себе, как Вир ставит Амелии задачу отправить меня сюда, выслушать, что будет сказано. Леди Прия мастерски направляла разговор, поднимая острые темы и повышая возбуждение группы. И ни один я это заметил. Эрик и Меранда выглядели так, словно воды в рот набрали. Но какими бы опытными политиками ни были члены нашего совета, в руках посланницы они были как шелковые. Всплывали на поверхность вопросы, позабытые уже несколько месяцев назад. Посыпались жалобы на отсутствие безопасных мест, на то, что нам приходилось ютиться в палаточных лагерях, и на то, что охотники еще в самом начале получали усиленный паек. Другие жаловались на былую нехватку еды, недостаточное разнообразие пищи, отсутствие эмоциональной поддержки или хотя бы добрых советов. Когда заговорили об эмоциональной поддержке, я заметил, что Хондо скривился. Надо полагать, тому, кто вырос в системе, должно казаться очень странным, что кто-то жалуется на посттравматический синдром и хронический стресс из-за убийства монстров. «Большое спасибо за уделенное время», проговорила, наконец, леди Прия, и встала, давая понять, что собрание подошло к концу. «Я приму во внимание все сказанное вами», «Вы дали нам много информации к размышлению, и если у вас возникнут еще мысли о том, что хорошо бы сделать для вашего города, то прошу, дайте мне знать». «Прекрасно. Отличное окончание собрания. Всего лишь еще один способ заставить совет и дальше пережевывать все то, что у Роксли в свое время вышло, не идеально. Я заметил, что она ничего им не обещала и не говорила, что если она сама...» или ее госпожа возьмут бразды правления в свои руки, то ситуация станет хоть немного лучше. Очень умно. Ведь таким путем ничего из сказанного, не сделанного ею, не может быть рассмотрено как деятельность, направленная против Роксли. Она просто взбаламутила воду. Хондо молча следил за происходящим. И когда леди Прия, наконец, удалилась, вышел следом, еще раз взглянув на меня. Я послал ему ухмылку от которой его глаза сузились. Да, пожалуй, дразнить парня, который уже один раз надрал мне зад, была не лучшая идея, хотя я никогда не говорил, что очень умен. «А это еще к черту зачем?» — спросил Али. «Ммм, так подразнить. Я хотел проверить, насколько сильно прилетит, если их задеть», — ответил я. «Ну что, проверил?» — сухо сказал Али. Я мысленно пожал плечами. «На самом деле нет» я бы предпочел, чтобы Хандо и Леди Прия были хоть чуточку более вспыльчивы. Потому что очень тяжело победить сочетание ума, железной дисциплины и контроля. «Мастер Ли, мы пришлем вам счет за нанесенный ущерб», — сказал Эрик, указывая на вмятину в стене. «Без проблем, валяйте, вычтите полную стоимость из моей следующей поставки», — лениво протянул я. Эрик поджал губы, поняв, что я привычно отмахнулся от его угрозы. В самом деле, теперь, при системе, починка внутренней стены здания не потянет и на сто кредитов. Проходя мимо, Лютиень фыркнула. «А ты, как всегда, Джон, не можешь без скандала? Нельзя было просто спокойно подыграть?» Но тут Билл накрыл ладонью ее руку, призывая к молчанию, и они вместе вышли. Я только хмыкнул, не обращая на нее внимания. «Я умею подыгрывать. Всю жизнь подыгрывал». Подыгрывал своему отцу с его культом «Да, сэр, как меня воспитывали». На своей прошлой работе подыгрывал так хорошо, что меня в конце концов уволили, и моя девушка меня бросила. Ну что ж, кажется, у меня есть несколько вопросов, с которыми надо разобраться. Тут ко мне подошла Миранда, следом за которой шел Джим. Мои единственные друзья в Совете. Впрочем, Миранду я бы скорее назвал временным союзником. И это было хорошо потому что девушка хоть и не воин, но свирепа и даже безрассудна в своем стремлении сделать все, что от нее потребуется, чтобы ее ребенок выжил в этом мире. «Джон», — обратилась ко мне Миранда, — «скажи мне, какую часть того, что мы тут говорили, ты намерен передать лорду Роксли?» «Все или ничего, в зависимости от того, что он попросит», — ответил я, пожав плечами. «Сомневаюсь, что хоть что-либо из сказанного здесь было большим секретом». «В этом мире больше нет секретов», — пробурчал Джим. Я согласно кивнул. «Под словом «секреты» я имел в виду то, что вы бы не хотели доводить до сведений о Роксли. Мне вот только интересно, зачем вы ей столько всего наговорили?» Прямо спросил я Миранду. «Иногда приходится говорить по-другому, чтобы тебя наконец услышали», — хмуро ответила она. «Так все это было за тем, чтобы надавить на Роксли и что-то улучшить?» Неужто они так и не поняли, что он и без того старается, как может? Чувствуя, что во мне поднимается гнев, я покачал головой, глядя на этих двоих. «Это ведь на самом деле не важно. Один хозяин не лучше другого», — проговорил Джим своим хриплым прокуренным голосом. «Мы все равно останемся их рабами». Я открыл был рот, чтобы ему возразить, но передумал. В конце концов, у меня не было никакой реальной информации о том, как живут люди в других местах. Было только слово Ульрика, который утверждал, что Роксли лучше остальных, что, если вдуматься, не слишком-то убедительно для прочих. Я Ульрику доверял, но это потому, что мы вместе сражались и проливали кровь. «Ты все-таки слишком далек от этого, Джон», сказала Миранда, коснувшись ладонью моей руки. «Для обычных жителей все пока что вовсе не так здорово. У нас до сих пор возникают мутации» прямо в черте города, и все жалуются на постоянную мясную диету и весьма своеобразный вкус пищи. А поделать-то ничего нельзя. Телевизора нет, развлечений нет, музыки нет. Разве только изредка соберется какая-то группка? Да, конечно, можно купить у системы какую-нибудь из развлекательных опций, но ведь это опять кредиты, а лишних денег ни у кого нет. Люди охотятся изо дня в день. «О Роксли есть дело только до того, сколько кредитов они заработают для города и когда выкупят следующее здание». Я поджал губы, вынужденный признать, что отчасти она права. Как ни странно, но теперь, когда мы наконец смогли дышать чуть свободнее, когда появилась возможность хоть изредка расслабиться и подумать о том, что происходит, осознание утраты стало особенно горьким. Люди потеряли друзей, семьи, и все, что было для них, хоть немного ценно. А чудеса системы большинству не по карману. И от того, что изредка людям доводится видеть, как всеми этими благами пользуется кто-то другой, их злоба только растет. Когда все мы сражались, чтобы прожить следующий день, все были счастливее, потому что все были равны. Теперь же, когда равенство нет и в помине, межклассовая рознь только растет. «Не так все просто», — сказал я. «Я, то есть мы это знаем», — твёрдо сказала Миранда. «Но для большинства людей всё именно настолько просто. Вы могли бы поговорить с ним напрямую. Мы пытались, но это непросто. Его навыки мешают соображать в его присутствии», — отметила она. Я вздохнул. «Ладно, я с ним поговорю». Она благодарно кивнула и выпустила мою руку. Джим, буркнув что-то на прощание, тоже удалился а остался глядеть им в спины под неусыпным присмотром лжеца Эрика. Интересно, он боялся, что я что-нибудь еще сломаю или телевизор унесу? Хороший, кстати, телевизор. Они правы? Направляясь к двери, спросил я духа. Ты о чем? Роксли не справляется? Поколебавшись секунду, Али ответил. Может быть. Роксли остался без гроша. Он мог. Он должен был давным-давно выкупить здание и перепродать их, как это было сделано в Каркроссе и Фэрбанксе. Так поступил бы любой здравомыслящий человек. А кто-нибудь побогаче мог бы наладить жизнь эффективнее, да? Мог бы. И если они... Впрочем, это зависит от того, насколько ты им будешь полезен. Я кивнул. Проклятие. Похоже, настало время поговорить с Роксли по душам. Разумеется, это было совсем не так просто. Мне пришлось записаться к нему на прием, который назначили на вечер. Впереди у меня еще несколько часов, а заняться при этом нечем. Не найдя нигде ни Микиту, ни Лану, я пошел просто бродить по городу, заново его изучая. Да, я здесь живу, но на самом-то деле, в самом городе, я провожу совсем немного времени. И потому значительные перемены, которые я увидел, меня просто поразили. На главной улице снова гудел и толпился народ. Все магазины были открыты. Вместо единственного паба, он же ресторан, теперь была открыта целая дюжина, готовая обслужить любого, у кого есть кредиты. А в данном случае это в основном были охотники. В том-то и дело, что большая часть денег городу приносит охота. Да, конечно, мастерам и умельцам удается наскрести несколько кредитов, продавая свои изделия. Но в них не было ничего особенного. И кроме пива с нашей пивоварни, у нас не было ничего такого, что мы могли бы предложить галактическому сообществу. Ничто не заставит других покупать зелья или доспехи именно у нас. А значит, не будет и крупных заказов. Может, что-то из материалов, которые мы добываем и обрабатываем, пойдет в ход, но пока мы по большей части продаем только сырье. А сырье добывают охотники — и охотникам же достается большая часть кредитов из генерированной системы лут и туши монстров после зачистки подземелий. Все вертится вокруг охотников, и все об этом знают. У меня было нехорошее подозрение, что с рыцарями и лордами в былые времена дело обстояло приблизительно так же, но я, конечно, не ученый антрополог. Всегда плохо, когда присутствует дисбаланс между сильными и слабыми». Даже если люди не называют этот такими громкими словами, на внутреннем уровне они это прекрасно чувствуют. Нас всех воспитали с верой в то, что в какой-то степени мы все равны. Но реальность и система бросают нам в лицо доказательства того, что это не так. Охотники, встреченные мною на пути, шли по улицам с таким видом, будто были здесь хозяевами, и люди расступались, давая им дорогу. Или пытались продать им что-нибудь, Новые зелья, доспех, а иногда и себя. Да, не всем дано быть бойцами, но обслуживающий персонал тоже нужен. Пусть бы даже и в постели. Ериков и Капри было не видать, в основном потому, что оба народа предпочитали обитать, обособленно, каждый в своем квартале. Собственно, одного Капри я заметил лишь однажды, на мясном дворе. Поторговавшись, он купил потроха, которые выбрасывали мясники. Ерики встречались чаще. Вокруг сновали их маленькие дети. Тут и там срывая цветочек, чтобы пожевать. За ними присматривали скучающие подростки. Напряжение постепенно спадало. И пришельцам тоже надо было как-то жить. По сравнению с Каркроссом, Уайт Хорс был сер и скушен. Труйнары в красно-желтых нарядах выделялись благодаря тому, что привычно бросали кредиты на ветер, покупая все, за что цеплялся их взгляд, и разгуливая по городу в ярких костюмах и без доспехов. Вероятно, их одежда была изготовлена из какой-нибудь высокотехнологичной ткани, которая в сочетании с их естественной устойчивостью к холоду обеспечивала им тепло и комфорт. За некоторыми из них летали маленькие дроны, в которые они складывали покупки. Стражи, очевидно, не тревожило, что эти дроны кто-то может украсть. Похоже, единственным, что они хранили в своем системном инвентаре, было пиво, что, конечно, по-своему забавно. Наконец я вернулся к башне Роксли, полностью готовой к предстоящему разговору. К моему удивлению, меня проводили в гостиную, а не в офис. Там, возле накрытого стола, меня ждал личный шеф-повар Роксли, во всем великолепии своего бугристого тела. Секунду спустя вошел и сам хозяин. «Роксли!» — простонал я, глядя на тарелке от которых шел просто изумительный аромат. Полоски зеленых и фиолетовых овощей лежали рядом с кусками мяса и чем-то вроде картошки, только слаще. Что происходит? Я подумал, что наш разговор может состояться и в менее формальной обстановке. Ты ведь еще не ужинал? Подходя, улыбнулся Роксли. Ментальное воздействие отклонено. Джон? Прошу прощения. Я встряхнулся и глянул на Али который всё ещё парил рядом со мной. Он молчал, делая вид, что поглощён просмотром очередного телевизионного реалити-шоу. Но я-то знал, что на самом деле он внимательно наблюдает за ситуацией. «Роксли, я хотел обсудить кое-что важное». «Обсудим, но это же не повод оставаться голодными», проговорил Роксли, делая приглашающий жест и указывая в сторону стола. «В животе у меня требовательно заурчало» напоминая, что ланч мне доесть так и не удалось, и я сдался. «Ладно, иди, и выясни, что сможешь у этого его компаньона, понял?» «Ты еще меня поучи, как нейтроны балансировать», — саркастически откликнулся Али. «Хорошо, составлю тебе компанию», — ответил я, присаживаясь к столу, а Али уже и дух простыл. «Под тройнарской традиции за едой мы не беседовали ни о чем важном». Немного обсудили город, Вира и еду. По большей части все-таки еду. И лишь когда ужин плавно стал подходить к концу и десерту, я рискнул обратить наш разговор в несколько более серьезное русло. «Есть в этом ужине нечто ностальгическое, правда?» — проговорил я, оглядывая комнату. «Хорошие были времена. Тогда было проще», — ответил Роксли и отправил в рот ложечку мусса. да Похоже, недавно все стало намного сложнее. Я отодвинул тарелку. Роксли вздохнул. «Извини, что заставил ждать», — сказал Роксли. «Я знаю, что вам, людям, это трудно». «Трудно!» — я фыркнул и покачал головой. «Для некоторых. В моей семье за столом тоже обычно о работе не разговаривали. Но прия и ее прихвостень опасны. Причем по многим причинам», — согласился Роксли. Ты знаешь про ее сегодняшнюю встречу с людьми? Там было что-то интересное? Много жалоб, много ругани и тому подобного. Совет, видишь ли, хочет, чтобы ты вкладывал больше денег в улучшение города. По меньшей мере стабилизировал потоки маны, чтобы прекратить появление монстров хотя бы в черте города. «Будь все так просто», — я вопросительно приподнял бровь. И Роксли долго смотрел на меня, прежде чем продолжить. «Мы ведь никогда не говорили о Семи морях?» «Нет». «Это не самый процветающий край. Уже нет». «Города и окрестности были разрушены, когда Титан сражался с гигантом Айлдар. Они раскроили наши земли и сожгли наши города. И не было искателей приключений, способных остановить их». Все это роксле сообщил совершенно обыденным тоном, явно сдерживая эмоции. «В то время меня там не было». Я со своей личной охраной совершал роскошные путешествия, и к тому моменту, когда нас долетела весть о том, что происходит, и пока мы нашли магазин, чтобы телепортироваться обратно, было уже слишком поздно. Мне очень жаль. Это уже в прошлом, но все же мы не сдались, продолжая бороться. И это, я имею в виду новый мир подземелий, был шанс наконец-то повернуть колесо фортуны в пользу моего дома и моей страны продолжал он. В тот момент, когда мы проиграли битву, мы потеряли доступ к высокоуровневым зонам и достойным подземельям. Титан разогнал всех монстров, кроме самых низкоуровневых. И даже на тех нам приходилось охотиться с крайней осторожностью. Титан ленив, и лишь благодаря этому не все мои люди погибли. Чтобы выкупить ключ от Уайт Horse, мне пришлось поступиться всеми благами, что за многие годы скопил мой дом. «И сделав так, я лишил ресурсов, стражей и кредитов собственный предел. И ни ему, ни этому городу больше помочь ничем не могу. Если нам суждено выжить, а вашему городу достичь процветания, то лишь вам, людям, под силу этого добиться». Я тихо хмыкнул, откинувшись на спинку стула, и уставился на Роксли. Впервые в жизни он был со мной так откровенен, говоря о ситуации, в которой оказался. Не то чтобы я не догадывался о некоторых подробностях из предыдущих бесед, но он впервые признался в этом сам. «Ульрик как-то сказал, что, в отличие от остальных, ты играешь с нами в открытую». Роксли, слегка нахмурившись, взглянул на меня. «Это что-то из серии азартных игр, если я не ошибаюсь. Просто выражение, что-то вроде этого. Извини, иногда системный перевод все же что-то упускает. Я хотел сказать, что ты честен с нами» и не хочешь чтобы город загадили а да но почему сделал ставку на личные интересы в моем понимании человеческой культуры люди должны работать лучше если имеют в деле личный интерес пусть даже эти преимущества и идут в купе с некоторыми недостатками пояснил Роксли. роксле я потер переносицу надо полагать недостатки обеспечивает система по большей части хотя переход Уайт-Хорса под управление герцогини и переквалификации его на ручной труд тоже устрашающая перспектива. Ручной труд? Герцогине мало толку с тех, кто мало производит. Те из ее подданных, кто не приносит достаточно кредитов, либо выдворяются за пределы ее земель, либо становятся ее крепостными. Эдакое финансовое рабство, действующее до момента, пока они не заработают достаточно высокий уровень, чтобы отдать долги объяснил роксли впрочем должен признать герцогиня обеспечивает возможность тренировок и держит уровень налогов в пределах достижимого в отличие от многих других а как работает эта система с собственностью на землю я имею в виду что ты владеешь городом и можешь его улучшать но внутри твоего города я владею своим домом а ты хочешь знать как система поддерживает наши титулы И право собственности. Никак. Очень похоже на то, как это всегда происходило в твоем мире. Контроль над локацией могут у тебя отнять в любой момент силой оружия, объяснил Роксли и указал куда-то вниз. В итоге контроль над магазином и городским центром наиболее важен. Но многие из моих сородичей вводят также контроль на передвижение и торговлю. Степень этого контроля определяется и контролируется различными формами управления. Вот как. Я надолго замолчал. Роксли пригубил свой напиток. Это была жидкость голубого цвета. На вкус примерно как кофе, только с более выраженными солеными нотками. А мне подали обычный кофе, в который я добавил побольше сахара и молока, пытаясь осмыслить все, что он мне рассказал. По его словам, выходило так, что наши города — это словно города в старину. Где стража не ходит, Там и контроль носит скорее теоретический, нежели практический характер. Но опять же, в истории я тоже не силен. Так, был в университете на паре лекций. Иногда бывает досадно столкнуться с такими пробелами в образовании. «Что нужно для того, чтобы поднять деревню до уровня города?» — спросил я, глядя на лорда. «Есть определенные требования к количеству жителей и резидентов, а также минимальное количество зарегистрированных типов зданий». «В итоге необходимы безопасные зоны, и мы к этому близки». «Очень близки», — вздохнул Роксли и покачал головой. «Будь у нас еще месяц, все было бы в порядке». «Но ты не надеешься, что этот месяц у нас будет», — уточнил я. Роксли снова покачал головой. «Увы, леди уже начала воплощать в жизнь свои планы. И в эти планы входит получить с тебя долг? И вообще, какого черта ты вообще одалживал у герцогини?» «Я этого не делал, но мои кредиторы продали ей мои векселя, когда их об этом попросили. Герцогиня может быть весьма убедительной. Я уверен, она предложила намного больше, чем стоили векселя», — огрызнулся Роксли. И вот он как бы говорил. «Ты действительно думаешь, что я такой тупой?» Я молча проглотил упрёк. «Она не может использовать для этого мои векселя. Мои контракты в этом отношении очень специфичны». У меня было время до конца года, чтобы превратить Уайт Хорс в город. Однако, я каким-то образом с самого начала знал, что за всем сказанным последует это «однако». Но я молчал, давая ему выговориться. Мой вассал отменил понижение ставки налога, которым облагаются мои земли. Я предполагал, что к настоящему времени, если мы сможем улучшить город, я уже буду обладать достаточными средствами, либо, чтобы выплатить налоги, либо чтобы рассчитаться с долгами, но никак не на то и другое одновременно. А что будет, если ты не сможешь заплатить налоги, спросил я. И он печально мне улыбнулся. Аристократ, который не в состоянии платить за поддержание дарованных ему земель, уже не аристократ. Меня лишь от титула и земель, а дальше могут применить и иные санкции, в зависимости от того, как велика будет недостача. Я поморщился. «Судя по всему, тебя крепко прижали. Так и есть. На это все? Или следует ждать еще неприятностей?» «Определенно следует. Я предполагаю, что для начала она продолжит и дальше культивировать возмущение среди населения. Очевидный шаг — это замедление покупки зданий. Дабы увериться в том, что я не выполню ни одно из своих финансовых обязательств, «Герцогиня наверняка станет оказывать на город дополнительное финансовое давление. Вероятно, путем манипуляций с рынком сбыта наших материалов. И я уверен, что у нее есть и другие планы. Просто об этих мы располагаем проверенными сведениями». «А если все это не сработает, она пришлет лабаши?» «Да», — мрачно сказал он. «Мы можем отбиться?» «Если она пошлет все войско?» «Нет. Даже если лишь небольшую часть...» «И то едва ли». «И?» «Обычный способ борьбы с наемниками — это сделать так, чтобы их контакт стал обходиться им слишком дорого, или чтобы их наниматель заплатил за разрыв контракта. То есть залить их кровью наши улицы и пляжи, да?» «В Уайт-Хорсе нет пляжей, которые стоило бы защищать такой ценой», — проговорил Роксли. Я вздохнул. Поумничал, что называется. Некоторое время мы молчали. Затем Роксли заговорил снова. «У тебя остались ещё какие-то вопросы?» «Нет, на данный момент нет», ответил я и поднялся. Потому что разговор очевидно подошёл к концу. Он был прав. Как бы интересно и познавательно всё это ни было, но пора идти. Всё ещё опираясь рукой о стол, я продолжал в задумчивости смотреть на эльфа. «Что, Джон?» «Извини, я просто не люблю сидеть в осаде», Труйнар со свистом выдохнул воздух сквозь зубы. Затем подошёл и схватил меня за руку. «Джон, не надо. Они сильнее, чем ты можешь предположить. И пока мы будем играть по правилам, они не станут предпринимать дальнейших действий. Но так мы, скорее всего, проиграем». «Если станем нарушать их правила, то проиграем с такой же вероятностью», тихо сказал Роксли. «А обещай мне, что не станешь делать никаких глупостей». «Ладно». «Просто мне это всё не нравится», – проворчал я. «Нет, не то, чтобы у меня был какой-то конкретный план, только предчувствие». Роксли отпустил мою руку, и я принялся её разминать. Он склонил голову набок, уголок его губ слегка приподнялся. «Но, мне пора», – хрипло сказал я. «Но мы же ещё даже не потренировались», – возразил Роксли, указывая в сторону тренировочного зала. Я моргнул, припомнив былые встречи когда мы иногда проводили вместе тренировки и насторожился. «Точно, мне пора», – пробормотал я, но обнаружил, что ноги отказываются двигаться с места. Я сосредоточился, собрал в кулак внимание и волю и заставил себя сделать шаг. «Да, мне определенно пора идти». В спину мне прозвучал мягкий тягучий смешок. «Проклятый эльф».